Сколько ты хочешь выделить мне? Назови цифру, как говорят в Одессе. Виталий испытующе посмотрел на брата. Перемены, происшедшие в нем за последние годы, не радовали душу. Он решил на время забыть о честной братской половине, которую собирался предложить. Пожалуй, в этой ситуации лучше ему остаться старшим партнером, чтобы брат чувствовал его влияние. Весомо помолчав, Он произнес 20%. От какой суммы? Последовал быстрый вопрос. Я собираюсь требовать 2 миллиона. Алексей присвистнул. Губа у тебя не дура. У меня информация не дура. Такого материала у них никогда не было. Пойми, они же тратят миллиарды. Виталий с напором проговорил это слово, будто камень перекатил во рту, чтобы Алексей ощутил всю серьезность дела. А тут не надо спутники на шатлах запускать. Переведи на мой счет в швейцарском банке сумму и получи дискету. Если ты говоришь 20 то я должен сказать 50 Где сойдемся? 25 Сорок. И ни цента меньше. Уступаю тебе только как старшему. Но если ты накинешь 8%, то я скину 7% и еще оплачу счет за ресторан. Получится 33,3% в периоде. Идет?» Виталий, выдержав соответствующую паузу, согласился. «Хорошо, Алексей. Пусть будет ровно треть. Это справедливо». Брат налил. «За успех в нашем ненадежном деле» и, закусив, продолжил. «Сейчас съездим и найдем принтер. Сколько ты пробудешь в наших курортных краях?» «Завтра улечу». «А как же наши дела?» «На покупателя ты должен выходить сам. Я не могу даже здесь встречаться с иностранными гражданами. При моей должности это сразу вызовет подозрение. В том-то и состоит твоя задача, чтобы аккуратно...» не привлекая внимания, найти нужного нам человека. Вот что я думаю о мерах безопасности. Через час Алексей просматривал загрифованные бумаги, выходящие из-под каретки матричного принтера. Он небрежно покачивал ногой, сидя на столе, и читал их по диагонали. Виталий наблюдал за реакцией младшего брата. Пытается сделать вид что ему все нипочем. Так было и в детстве. Вечное самоутверждение перед старшуном, попытка доказать, что он самостоятелен и его ничем нельзя удивить. Виталий внутренне усмехнулся. «Это тебе не шой приторговывать». «Не боязно?» — спросил он. Алексей посмотрел на брата. Тот явно чувствовал себя большим боссом. Оно понятно, стратегическое планирование, 50 миллионов двигаются направо, остальные налево, авиации не будет, потому что летчик заболел. Эх, теоретики, штабные, компьютерные войны, чашечка чая перед пультом с ядерным ключом? Тфу. Что ты знаешь о страхе? Дурилка картонная. Виталик, с непонятным выражением в голосе, сказал младший, хочешь я тебя отвезу заночевать на заставу? Если тебе повезет, то ночью будет обстрел из минометов с той или с этой стороны границы. Это делается, чтобы наши залегли на сутки и вызвали подмогу и вертолеты из дивизии. Соседние заставы тоже займут круговую оборону, и мимо них спокойно пройдет караван, везущий товара на миллион долларов, который где-нибудь в Гамбурге среди ихних пидоров будет продан за 10 миллионов. «Долларов, не марок!» «И не рассказывай мне про страх!» Виталий настороженно поглядел на брата. «Полевой синдром. Нервы сдают, когда человек долгое время находится в условиях постоянной физической опасности». Привыкая к непосредственной угрозе смерти, он утрачивает способность к долгосрочному планированию. Жизнь кажется ему зыбкой и наполненной случайностями. Это плохое качество для того дела, к которому он привлек брата. «Будь осторожен, Алексей», — сказал Виталий. «Я понимаю, что такое непосредственная опасность. Но мы с тобой не в разведку идем в четвертый раз за одну неделю». Здесь опасность не такая явная, но не менее серьезная. Кроме того, мы рискуем не за идеи и не за зарплату, которую не выплачивают третий месяц подряд. Мы рискуем за настоящую жизнь, а желающих урвать себе этот кусок очень и очень много. Наберись терпения и выдержки. Тебе бы в замполиты... С показным почтением отозвался младший брат. «В полевой лагерь поднимать боевой дух, воспитывать стойкость и мужество к лишениям и тяготам». «Давай мы лучше отделе. Как мы с тобой будем держать связь?» «Звони. Я продумал кодовую таблицу, сейчас выведу на листок. Говорить будешь очень аккуратно. Чем черт не шутит, меня могут прослушивать. Вот смотри». Веселился на крестинах, значит, вел переговоры заинтересованным лицом.